глава 9. когда Рош закрыл за собой дверь то почувствовал всю тяжесть своего угнетенного настроения без сомнения если бы доктор анна его не встретила он шел бы до полного изнеможения потом попал бы где нибудь по пути в поезд и приехал бы в вальсинор растрепанным страшным вполне подходящим объектом подозрений никто лучше чем он не знал что в маленьком местечке искры подозрений вспыхивают безостановочно, одинаково искривляя отражение правых и виноватых. И он почти был уверен, что увидит корреспондента, поджидающего внизу. Раньше, чем осветить комнату, он пробрался к окну и задернул занавеси. Весьма возможно, что сыщик или репортер сидит напротив за изгородью. Он, как опытный криминалист, вполне сознавал опасность и хотел быть во всеоружии для защиты по всем пунктам. Окружной обвинитель, один из компаний Больфема, умный и честолюбивый, но слишком плохо образованный, чтобы получить назначение вне Брабанта, и даже за недостатком политического влияния, не бывший в состоянии добраться до верхов у себя дома, ненавидел блестящего пришельца, который уже дважды побил его за короткий срок своей службы. И то, что Рош был родом из графства, только усиливало неприязнь к нему. Если Брабант был недостаточно хорош для начала карьеры, зачем же он не остался там, куда так стремился? Но внимание Роша недолго задержалось на нем. Он с тревогой вспомнил, что Алиса Кромлей, успела зарисовать сцену его борьбы с Давидом Больфемом. Он знал о ее честолюбивом стремлении занять место художника при одной из Нью-Йоркских газет, но предположение, что она могла угадать тайные причины, руководившие им, или продать рисунок одному из репортеров, мало волновало бы его, если бы художница не была женщиной, которую он вдруг перестал посещать, Около двух месяцев тому назад. Он встретил Алису Кромлей года через полтора после своего возвращения в графство Брабант и месяца через три после своего переезда из Доптона в Альсинор. Его привлек к ней ее блестящий гордый ум, соединенный с оригинальностью, и ее внешность одновременно артистическая и модная. Мисс гордилась тем, что была оригинальна. Для Эльсинора, во всяком случае. Хотя ее густые выхоленные волосы были причесаны с классической строгостью, и хотя у себя дома и на вечерах у своих подруг, она носила мягкие платья необычайного покроя. Впрочем, для появления на улице она предусмотрительно выбирала только то, что допускалось модой момента. В Парк Роу где она недолго вращалась среди газетного мира, она привлекала внимание критически настроенных женщин-журналисток как девушка, умевшая одеваться очень модно, но с добавкой того личного, отсутствие чего губит произведение лучших портных. Конечно, мисс Кромлей не покровительствовала самодержцам с Пятого Авеню. Свои туалеты она покупала в магазинах готового платья, но, как и многие американки, знала, где купить и особенно как носить. После окончания высшей школы она еще продолжала образование, но вдруг ее нервы восстали, и она переменила эту самую скучную из специальностей на работу в газетах. Как репортер она бы не выдержала физически, возможно, была бы прелестным модным издателем, но эти завидные места были слишком на нарасхват. По совету светила репортажи ее газеты мистера Джеймса Бродрика, который вместе с другой газетной братьей случайно оказался за чаем в одной из воскресений в ее прелестной маленькой квартире в альценоре она уже целый год развивала свой талант к рисованию. Мистер Бродрик обещал найти работу постоянного художника, когда она усовершенствуется в технике. В это время появился Дуайт Рош. Мисс Кромлей жила с матерью в коттедже на Эльсинорском авеню рядом с доктором Анной. Миссис Кромлей, давно обдавевшая, увеличивала свою пенсию в школьные годы дочери изящным рукоделием, находя клиентов среди вновь приезжавших богачей. Она заведовала также кухней женской биржи в Бруклине помогая иногда на обедах по подписке и парадных вечерах. Теперь уже несколько лет она отдыхала вполне. Поэтому, когда Алиса для изучения живописи оставила временную свою службу, миссис Кромлей снова охотно выступила на арену практической работы. Так как и деловая мать, и умная дочь были милыми женщинами, то Дуайт Рош, Вскоре после того, как встретил молодую девушку на вечере в клубе, заметил, что стремится к сближению с ними. Комната Алисы, она уже давно изгнала из употребления слова «гостиная», была обставлена в таких гармоничных тонах зеленого цвета, что напоминало о согласии, царившем между двумя хозяйками. Тут были низкие шкапы, полные новейшей литературы, английской и американской. Ежемесячные журналы и сборники, заполнявшие стол, почти кричали о браваде, но несколько изящных акварелей на стенах спокойного зеленого цвета, хотя и нарисованные не очень решительной рукой, говорили об оригинальном вкусе хозяйки-отелье, скрывавшегося позади дома. В продолжении четырех месяцев... Рош был постоянным посетителем коттеджа Мисс Кромли, следовавшая моде, как любой автомобильный завод, в этот момент увлекалась культом бесполой дружбы между мужчиной и девушкой. Одно время она смотрела на джеймса Бродрика, как на подходящего партнера для философской любви. Прилагательное платонически уже устарела И, кроме того, указывалось, что культ был гораздо старее, чем это хотели доказать его адепты. Но блестящий и красивый репортер не только был занят, но был слишком подвижен и непостоянен в настроениях. И, пожалуй, был юношей не слишком возвышенных идеалов. Из некоторых случайно брошенных замечаний, которые окончательно погубили дело, Алиса принуждена была заключить, что он презирал людей, теряющих время, почти так же, как любителей скачек. Если красивая, интересная и беспринципная девушка, попадавшаяся ему на пути, достаточно ему нравилась, то все было к лучшему. Сам Господь Бог знает, что занятый газетный репортер, вечно находящийся на побегушках у издателя, не может найти время для изучения изгибов девичьей души. И если девушка оказывалась не сторонницей такого спорта, то лучше всего как можно скорее очистить поле сражения для тех, у кого больше времени или стремление к узам брак. Эти замечания были обдуманно брошены хитрым Бродриком. Хотя ему и нравилась малютка, но он не хотел, чтобы она ошиблась особенно при его помощи. Но Рош не был новичком в вопросах женской психологии и учел действительную стоимость Алисы Кромлей. Он восторгался, найдя в ней веселого друга женщину и вполне отвечал ее стремлению развить в ней вкус к новой литературе. После получения звания юриста он едва ли притронулся к книге, если не считать свода законов судебных обозрений или ежедневной газеты она чудно читала вслух, особенно пьесы и ему нравилось ее слушать и потому что она убедила его что без чтения он теряет большую долю радости и жизни он скоро стал покупать для свободных вечерних часов такие произведения модных авторов которые возбуждали, заставляли подумать, но были искренно написаны. Они также посещали вместе симфонические концерты, а в «Сумерки» она играла для него избранных классиков. Он ничего не имел против музыки, так как она или способствовала ясности ума и разрешению запутанных вопросов, или нагоняла приятную дремоту. Ему нравился кабинетик Алисы, своими мягкими тонами напоминавшие ему леса которые он все еще страстно любил и он чувствовал себя там свободно как дома другие ельсинорские семьи более богатые тоже не были лишены уюта, но слишком часто были осчастливлены присутствием дочерей на выданье которые выпускали коготки Рош не был тщеславен или слишком высокого мнения о себе насколько это вообще в характере мужчины, но прекрасно знал, что в Альсиноре было мало подходящих людей и что всем известен его крупный заработок, а также и то, что он будет увеличиваться с годами. Но, как мог бы предсказать мудрый Бродрик, если бы в этот период его личные интересы не отвлекли его внимание, напряжение было слишком велико для Алисы Кромлей. Нервная и возвышенно настроенная, со времени ранней молодости переполненная ощущениями, не растраченными даже на бессердечный флирт, идеалистка и романтичная мечтательница, она начала осознавать, что с каждым длинным вечером, никем не прерываемым, миссис Кромлей была самой тактичной матерью на свете, она совсем по-женски ощущала притягательности очарования этого быстрого ума, подвижного лица, по внешности сурового и сухого, и соблазн неукротимой силы, бывшей отличительной чертой новой породы американских мужчин. И прошло немного времени, а она начала преувеличивать все, что в нем было привлекательного. Представляла его себе не тем хорошим представителем своего типа, каким он был о восхваляемом сверхсуществом и единственным желанным человеком во всей Вселенной. Ее чувство превосходства над этим достаточно необразованным экземпляром с Запада, ничего не знавшим, кроме работы, которого она могла многому научить, предохраняло ее некоторое время, держа в повиновении ее воображение и женскую натуру, Но незаметно ей изменила и эта точка опоры. Осталась лишь гордость, за которую она пыталась ухватиться. Это было время, когда она показала когти. Сначала, после своего открытия, она только возмущалась с собой. Ей было двадцать шесть лет, и она не была такой беспомощной, чтобы страсти и чувства всецело владели ею. Но эта фаза была кратковременна. Увлечение нельзя ликвидировать ни из гордости, ни во имя рассудка. И разум коварно нашептывал ей «почему же нет?». Что стоило карьеру художника, хотя и свободной, и возбуждающей, и дающей возможность составить круг добрых друзей по сравнению с замужеством, с честолюбивым человеком, внушившим такую безумную любовь? Разве она не решила, что рано или поздно именно так выйдет замуж? За этим размышлением последовал логический, чисто женский вывод. Если она любила его со всей полнотой чувства, одновременно первобытной и утонченной любовью, это было, конечно, потому, что и его сжигала подобная же страсть. Другими словами, он был ей предназначен. Может быть, ему сейчас слишком хорошо и удобно с ней, чтобы отдать себе отчет в своих чувствах, но пробуждение возможно. И задача, вдохновлявшая ее, — раскрыть ему самого себя. Она знала, что, хотя и не была красавицей, во всяком случае, не была шаблонной как по краскам, так и по стилю. Глаза ее были странного матово-оливкового цвета настолько заметного, что, казалось, они бросали отсвет на ее бледную кожу оттенка слоновой кости и на гладкую массу ее волос. У нее было гораздо более тонкое лицо, чем обычно у американок, а глаза, хотя и были такими загадочными, могли метать огонь, превосходивший огонь новейших батарей. И как-то поздно вечером, окончивши чтение чувствительной старинной драмы, Когда на обеих ее щеках горел тусклый румянец, она подняла на него свои говорящие глаза. Рош сразу испугался. Она не зажгла в нем ответной искры страсти. Даже больше теперь его постоянно преследовал образ милой, таинственной и недосягаемой для него женщины, которую он боготворил как идеал женственности. Рош не придерживался старомодной американской вежливости. Он был прямолинейен и нетерпелив, но добр, рыцарь по природе. Он отшвырнул мисс кромли так осторожно, как только мог, но все-таки оттолкнул ее. В этом не было сомнения. Ошеломляющий факт – мужчина вызвал к жизни поток женских чувств, в то время как его чувства ждали волшебного прикосновения другой. Это было невероятно, бессмысленно. Некоторое время Алиса в уединении своего от Ильи неистовствовала, как фурия. Она проклинала Роша, особенно во время жестоких схваток со своей гордостью, которая удерживала ее от унижения упасть к его ногам. Больше всего ее раздражало то, что он разоблачил ее перед ней самой как нездоровую, неудовлетворенную девчонку, венец достижений которой маленькая семья из трех. В конце концов она сомневалась, любила ли она его вообще. Сознание, что в ней заговорило женское начало, с которым она не сумела бороться, вызвало в ней отвращение к жизни, но возвратило равновесие и философский взгляд на вещи. Она была умна и с характером и в глазах мужчины с честью вышла из пыйдинг, а когда его образ слишком глубоко завладевал ее воображением, когда она по неосторожности снова допускала полеты фантазии она вспоминала что большие физические потрясения неизбежно сопровождаются множеством мелких толчков и терпеливо ждала когда настанет полное исцеление до своего малодушного бегства Роша имел только отдаленные понятия о кровопролитной битве, происходившей в душе его молодого друга. Он убеждал себя, что она влюбилась в него, как это в моде среди девушек, если они слишком много видятся с мужчиной, или что она торопилась выйти замуж, чтобы улучшить свое положение. Он упрекал себя за легкомыслие, отказался со вздохом от длинных вечеров в красивой комнате и в своей холостой квартире читал книги, выбранные Алисой. У него к ней осталось очень хорошее чувство, и он знал, что был в долгу перед ней. Если бы он не встретил другую, кто знает. Кроме того, думая, что он должен защитить ее от злобных пересудов, он танцевал с ней на вечерах и присоединялся к ней, если они встречались на улице. Но если он ничего не знал о запутанных и бесконечных извивах в психологии ее пола, о бесконечном разнообразии настроений, особенно у увлюбленной женщины, он знал достаточно хорошо, как легко любовь превращается в ненависть, особенно если нанесена глубокая рана самолюбию. И хотя за долгие недели их близости он привык высоко уважать ее, Он знал, что мужчины и до него часто ошибались в своей оценке женщин, и что если бы она узнала о его любви к другой, она, быть может, была бы способна на самую низкую месть. Возможно, что она была благороднейшей из всех. Он надеялся, что это так, но когда вспомнил, какая она была сегодня в клубе, Понял, что следует вести себя с большой осмотрительностью. Пока настанет время для его женитьбы на Эннет Больфем, или хотя бы для возможности проявить такое желание, преступление перейдет в область местной истории. Думать о какой-то действительной опасности ему даже не приходило в голову. Воскресший образ Алисы Кромлей вызвал воспоминания о ее милом доме и он со вздохом оглянулся на свою берлогу закоренелого холостяка. Грязноватая приемная была сгромождена книгами по юридическим вопросам и судебными отчетами. Горничная с отчаянией уже давно забросила уборку и только ежедневно вытряхивала пепельницы и раз в неделю вытирала пыль. В маленькой спальне стояла железная кровать, вроде солдатской. Галстуки висели на канделябрах. На бюро и на столе возле кровати опять валялись книги, некоторые из них английские, модных авторов, любовь к которым ему привела Лиса своим беспорядочным энтузиазмом. Раздеваясь, он бросал свое платье куда попало, хотя и ненавидел беспорядок холостых квартир. Через месяц он будет хозяином жилища, такого же изящного, как женщина, которую он любил. Больфим. Он уже умер, но, когда Рош вспоминал о нем, его лицо темнело, руки дрожали и сжимались. Пройдет еще много времени, пока он будет в состоянии слышать его имя без прилива ненависти и отвращения. Но порыв прошел, он принял ванну и улегся.